Глава девятая «Молодчина, монсер, моя сестричка!» — проворковал Жан, почесывая Констанцию под горлом. «Ты нашла для нас ключик!» «Но отчего этот ключ?» — спросила Арабелла, поднеся его ближе к глазам, чтобы лучше рассмотреть. «Это был самый обычный бронзовый ключ, старый и потертый». Головка была в форме сердца, а стержень казался длинным и узким. Ключ предназначался для простого дверного замка. На его бородке имелось всего несколько вырезов. «Таким можно открыть все, что угодно». «Возможно, это ключ от сундука?» — предположил Фиц Уильям. «Ключ от того места, где мадам хранит свои сокровища, такие как амулет». «О!» «Как же я сразу не догадался!» — сказал Джек, покачав головы. «Как же все просто! Мадам или мистер-мадам или кто она там просто роняет драгоценный ключ от драгоценного сундука с бесценными и волшебными сокровищами!» «Она не похожа на женщину, которой нравятся розовые ленты», — заметил Тумин. «Остальные были вынуждены с ним согласиться». Мертвые змеи и перевоплощение в сумасшедшего старика никак не вязались с лентами и кружевами. Возможно, это ключ от дома, предположил Жан. Того, где она остановилась сейчас, Сюли скрывается постоянно. Чудесно, с досадой сказала Арабелла, передавая ключ Фицу Ильиму, чтобы тот мог его рассмотреть. Сколько домов в Новом Орлеане. Все, что нам нужно, это попробовать открыть там каждую дверь. Фицуильям потянулся за ключом, но Джек бесцеремонно шлепнул его по руке и выхватил у него ключ. Фицуильям возмутился, а Джек поднес ключ к свету и провел пальцем по стержню. Его поверхность была неровной и бугристой. Тогда он плюнул на большой палец и потер ключ сильнее. Через некоторое время грязь и полировка отвалились. Джек вытянул руку с ключом и прищурился. «Оберж Орлеон. наконец смог он прочесть. Правда, в его устах это прозвучало как де д'Орлеанс». «Что бы это значило?» «Оберж — это гостиница», — объяснил Жан. «То есть гостиница Орлеан. Когда я жил здесь, в городе ходило много разговоров о ее строительстве. Наверное, сейчас ее уже достроили. Похоже, это место для богатых людей». «Даже не знаю, где она находится», — Джек вздохнул. «Тогда давайте спросим любезных и приветливых местных жителей». Сунув ключ в карман, он изобразил на лице широкую приветливую улыбку. Увы, после шума и суеты обеденного перерыва все более-менее нормальные горожане, похоже, куда-то разбрелись. Большинство оставшихся были уличными колдунами, попрошайками и личностями самого сомнительного рода занятий. Джек выбрал крупную женщину в ярко-желтом платье, которая пила чай у входа в небольшую лавку. По крайней мере, со спины она выглядела как честная и неопасная жительница Нового Орлеана. — Простите, мадам, — сказал Джек с учтивым поклоном. — Не могли бы вы сказать мне «ой»? Женщина выжидающе обернулась. У нее была густая черная борода. «Что?» — спросила она низким хриплым басом. «Погадать на чайных листьях!» «Ах, нет, спасибо, не сегодня. Я обычно пью кофе», — извинился Джек и попятился назад. Мимо прошел какой-то джентльмен, одетый, как подумалось, Джеку надлежащим образом. В шляпе и в сапогах, начищенных до блеска. Правда, Джек потратил еще пару секунд, чтобы приглядеться к нему. «Извините меня, добрый сэр», — сказал Джек, сложив ладони и кланяясь. «Позвольте спросить у вас, не будете ли вы настолько любезны, и не сможете ли вы...» «Пустите мне кровь! Безусловно, смогу!» — охотно ответил мужчина. Он поднял шприц и кувшин, полный каких-то влажных существ, черных и извивающихся. «Игла или пиявки?» Джек попятился прочь. «Прошу прощения, я принял вас за другого, совсем за другого, без этих, о господи, всяких гадостей». «Нет, это смех, да и только. Где жандарм или полицейские, когда они действительно нужны?» Джек сердито прокладывал себе путь сквозь толпу уродцев и гадалок. Вернее, они как будто расступались перед ним, уступая ему дорогу. В конце концов... Он оказался перед безумно красивой женщиной. Он, отродясь, не видел такой красавицы, высокая, с гладкой, как фарфор кожей, белизну которой подчеркивала черное, как ночь, платье, плотно облегавшее ее тело. Ее волосы были кроваво-красными, волосы были убраны под красивую сетку, усеянную драгоценными камнями. На ее запястье висела зеленая маскарадная маска, украшенная блестками в виде крошечных серебряных клыков. К разочарованию Джека она явно была не совсем нормальной, однако казалась чуть надежнее, чем все прочие варианты, и, кроме того, она была просто великолепна. «Простите, мадам», — начал Джек, шагнув вперед. «Не будете ли вы так любезны, чтобы подсказать мне местонахождение гостиницы оберж И, если это возможно, самый короткий путь до нее. Я немного тороплюсь». Женщина одарила его приятной улыбкой. «Бон шанс», — сказала она, — «вам повезло. Я направляюсь именно туда. Можете следовать за мной». У нее был сильный французский акцент, почти такой же, как у того чиновника в порту, который потребовал у экипажа Барнакла документы. Джек дерзко улыбнулся и помахал товарищем, мол, давайте ко мне. Все, похоже, обрадовались, кроме Арабеллы. Она кинула оценивающим взглядом красавицу в черном и нахмурилась. Заметив, что Фиц Уильям торопливо расправляет полы камзола, она ответила ему о плюху. Женщина шла впереди, рядом с Джеком, грациозно покачивая бедрами. Время от времени она бросала на пятерых друзей косые взгляды, однако хранила молчание. Берш, это... это очень официальное место». Вежливо, насколько это было возможно, сказала она в конце концов. Экипаж Барнакла переглянулся. Только тогда друзья заметили, какая грязная на них одежда. Даже чистюли Фицуиль ему не мешало бы помыться. Увы, с первого дня их приключений у них ни разу не было возможности постирать одежду и освежиться. Жан попытался отряхнуть с рубашки пыль. Трусившая рядом с ними Констанция презрительно плюнула на землю. Казалось, ей нравилось быть шелдивой и грязной. «Сегодня вечером будет маскарад», — сообщила женщина. «Вы могли бы попасть туда, будь на вас маскарадные костюмы. А сами вы чуть почище. Но вашу жуткую старую кошку туда ни за что не пустят». Констанция выгнула спину и зашипела на женщину. Жан взял сестру на руки и ласково погладил. «О, оставить это создание будет несложно», — сказал Джек, чем еще больше рассердил Жана. И украдкой подмигнул своим друзьям. «Мы должны туда попасть. Мой кузен, он занимается перевозкой грузов. Ром, конечно. Что еще это может быть? Ром и бананы. Перевозки по всему миру. Огромные поставки. Его очень уважают в Новом Орлеане. Надеемся получить у него работу. Он мне многим обязан и не откажет. Но он важная персона, большой человек. Вы, конечно, встречали людей этого типа. Он привык задирать нос и все такое прочее. «Нам же никак нельзя пропустить эту встречу. Вы ведь терпеть не можете таких людей, верно? Такие привыкли, что все ходят перед ними на задних лапках!» Он ударил незнакомку своей самой обворожительной улыбкой. Та улыбнулась в ответ. «Что ж, я довольно уважаемая особо в высшем свете Нового Орлеана», сказала она, подмигнув. «Возможно, я смогу вам помочь». «Примите мою нижайшую благодарность, прекрасная леди!» — сказал Джек и снова поклонился. Затем отступил назад и шепнул друзьям. «Вы это видели? Она абсолютно без ума от меня. Разве это преступление быть обаятельным и красивым?» Арабелла закатила глаза. До отеля оказалось всего несколько минут ходьбы. Здание было именно таким грандиозным, как и предполагал Жан. Газовые фонари, высокие колонны, красная ковровая дорожка и внушительного вида швейцар в длинной серой накидке и такой же серой фуражке. Скривив губы, он смерил экипаж Барнакла презрительным взглядом. Впрочем, стоило ему увидеть красноволосую незнакомку, как его отношение сразу же изменилось. «Бонсуар, мадам», — учтиво сказал он и поклонился. «Бонсуар». Быстро ответила она, и все так же по-французски принялась что-то долго ему объяснять. Затем указала на экипаж Барнакла. Поговорив со швейцаром, женщина повернулась и кивнула Джеку. «Вы можете следовать за мной?» Швейцар поспешил отступить в сторону, как будто желал показать, что пока они идут мимо, он не имеет к ним никакого отношения. Вернее, не имел, пока Жан не попытался войти с Констанцией на руках. Швейцар покачал головой. Немытые грязнули, да. Но облезлая кошка — это уж слишком. Всему должен быть предел. Он вытянул руку, чтобы остановить их, но не осмелился приблизиться к Констанции, иначе как боялся подхватить от этого малоприятного создания какую-нибудь ужасную заразу. Женщина в черном улыбнулась и покачала головой. — Ой, лешауси? — Да, и кошка тоже. Сказала она, щелкая пальцами. Швейцар неохотно пропустил Жана и кошку. Фицуильем смерил его укоризненным взглядом. Будь это поместье его отца, швейцар мигом вылетел бы с работы за то, что пустил в приличное место всякую рвань. Она очень влиятельная женщина. Как будто, прочитав его мысли, объяснил швейцар и пожал плечами. Что я могу сделать? Внутри отеля в самом разгаре был грандиозный бал. Все было задрапировано огромным количеством красного и черного бархата. Стулья, столы, стены и даже двери. Джек и его друзья шагали по длинному коридору с зеркальными стенами. С потолка свисали роскошные люстры, от которых на гостей званого вечера падал мерцающий свет. Все были в маскарадных костюмах с бокалами шампанского в руках. На гостях были элегантные маски самых невероятных видов. Рогатых демонов, ангелов с нимбом, экзотических птиц, цветов с лепестками, золотых звезд и луны. Некоторые из них просто не поддавались описанию. Арабелла попыталась не глазеть по сторонам. Фицуильем выглядел слегка смущенным. Нынешний бал был слишком похож на те балы, которые он был вынужден посещать у себя на родине, когда отец пытался его женить. Женщина с красными волосами щелкнула пальцами. Откуда ни возьмись, рядом с ней вырос служитель в черно-красной мантии и протянул ей сумку с масками. Незнакомка улыбнулась, неторопливо покопалась в ней и выбрала пять штук. «Вы должны надеть их», — сказала она экипажу Барнакла. Джеку она вручила золотую маску с острым длинным носом. Восхищенный столь элегантным выбором, тот мгновенно ее надел. В масках им будет легко украдкой осмотреть всю гостиницу. Арабелле была вручена огненно-красная маска, украшенная перьями. Фицуильям получил более традиционную маску, белую с фальшивой треуголкой и черными ромбами вокруг вырезов для глаз. Она отлично сочеталась с его голубым камзолом и блестящими черными туфлями. Жану и Тумину достались маски рогатых дьяволов с поднятыми к переносице бровями. «Ты просто красавец», — одобрительно сказала Арабелла. «Это то, что нам нужно, друзья» улыбнулся Джек, глядя на свое отражение в изрядно потускневшем зеркале. «Мы прекрасно впишемся в общую массу гостей!» «Я должна идти. Удачи вам в поисках вашего кузена», сказала женщина, сопроводив свои слова элегантным взмахом руки. Она отвернулась и, надев маску, вошла в зал. Толпа тотчас почтительно расступилась перед ней. Тумин и Фицуильем печально посмотрели ей вслед. «Посмотри вон туда», — сказал Жан, хватая Джека. «В дальнем конце зала стояла старуха, одетая во все зеленое, со змеями обмотанными вокруг шеи. Они были потащее и подлиннее, чем у того старика, и все же это вполне могла быть мадам Менюи». Джек нахмурился и кивком указал в другом направлении. У Жана тотчас отвисла челюсть. В зале было еще двое гостей, также увешанных змеями. Например, вон там молодая женщина. Смеясь, она постукивала резной тростью, вокруг которой обвелась деревянная гадюка. И вот этот мужчина в желтом, с желтой маской на лице. Его талия была перехвачена ремнем, как будто сделанным из переплетенных спиралью змей. «Не знаю, кто-то из них нужный нам человек, э, вернее, женщина, э, дружище», — сказал Джек. «Но общество, в котором мы оказались на этой вечеринке, вызывает лично у меня некоторое беспокойство. Ну, вы понимаете, о чем я, когда не видишь глаз гостей и все такое прочее». Джек подался ближе к своим товарищам. Давайте разойдемся по сторонам и узнаем, кто из них, из этих живописных персонажей, мадам Менюи.